Глава 30. «Ну, что скажете?» «Все хорошо, отвечать не обязательно. Можете даже не звонить. Уже когда мы встретились в том кафе и поговорили о книге, я знал, что вы согласитесь издать ее под своим именем. Вы не сразу перечитали ее, но сейчас, когда вы закончили, почти, я знаю, что вы согласны. Но не надо изображать изумление». Что, в каждой главе надо описывать, где вы сидите, когда читаете? Ну, честное слово. Вы ведь поняли принцип? Так вот, во-первых, спасибо. Я очень рад, что вы собираетесь издать эту книгу. Я знаю, что дочитав до того момента, когда Бен выпивает море виски, чтобы быть готовым к драке, вы почувствовали, что это, наверное, чересчур. Но я рад, что вы передумали. А я со своей стороны больше не буду утруждать вас. Я буду рад всем рассказать, что книга ваша. Мне только нужно попросить вас об одном маленьком одолжении. Есть замысел, который я сам не успел осуществить, и мне нужно, чтобы вы кое-что сделали для меня. Не волнуйтесь, вам не придется ничего писать или слишком много думать. Я знаю, что до издания книга еще должна пройти длинный путь. Редактура, дизайн обложки и все такое. Я не об этом. Я имею в виду одно действие, которое нужно совершить после того, как книга выйдет из печати. Через полтора месяца после начала продаж пойдите, пожалуйста, куда я напишу. Нужно, чтобы вы были в темной одежде, неважно какой именно. Но сверху обязательно наденьте черный плащ. А на голову синюю бейсболку. У вас есть такая. «Пойдите к книжному магазину, куда вы зашли утром того дня, когда мы встретились. Вы ведь знаете, какой магазин я имею в виду?» «Да-да, именно этот». «Но внутрь не заходите. Отправляйтесь туда ранним вечером и стойте на улице напротив. Просто стойте и наблюдайте. В какой-то момент вы увидите, как в магазин входит молодой человек». Он немного поозирается кругом, потом подойдет к стопке книг, где будет лежать и моя, то есть ваша. Он возьмет книгу, прочтет то, что написано на задней обложке, а потом выглянет на улицу через витрину. И посмотрит прямо на вас. Тогда и вы посмотрите прямо на него. Не улыбайтесь. Просто посмотрите на него. А когда он купит книгу, идите за ним до дома. На безопасном расстоянии, не слишком близко, чтобы он не впал в панику. Лучше, чтобы он вас даже не видел, если это возможно. Но ну, как ведут слежку. А когда он поднимется к себе, постойте на улице еще немного. На этот раз напротив окон его квартиры. Его окно, второе справа на третьем этаже. Просто постойте там минут двадцать. Максимум полчаса. А потом идите домой. Все. Думаю, вы поняли, о чем речь. Спасибо. Я искренне вам признателен».